Глава 4. Ловушка. Идут отец с сыном. Сын адвокат. Отец говорит сыну: "Ты не выдавай меня матери, что я выпил". Сын-адвокат отвечает: "Врать не буду, но на основании существующих между нами родственных отношений могу отказаться от дачи показаний". Анекдот. Проснулась я резко с ощущением чего-то холодного и жёсткого. со щелчком сомкнувшегося на моей шее. Следом чьи-то руки прижали меня к полу, и ладонь закрыла рот. И я заполошно дёрнулась, пыталась освободиться. «Слесира», — остановил меня мужской холодный бесстрастный голос. Распахнув глаза и вцепившись в руки у своей шеи, я вытаращилась в лицо напавшему и опять попыталась выбраться из захвата. «Замерла», — рыкнул напавший мне в лицо. Я замерла. Моё сердце гулко ирвано колотилось о рёбра. Непроглядная темнота подсказала: я проспала, уже наступила ночь. Несмотря на темень, пусть и не сразу, но поняла, кто меня нашёл. Опознала его весьма примечательный механический голос, а уже потом и самого мужчину рассмотрела подробнее. "Ильян", прохрипела я изумлённо, и мысленно отругала себя самыми неприличными и грубыми словами. Как последняя дура ждала вечера, чтобы в сумерках выбраться из этой халупы и незаметно покинуть город, и заснула. В результате меня не стражи поймали, а кое-кто похуже, пикнешь, умрёшь. Ровно предупредил Элиан, убрал ладонь с моего лица и встал. Уточнять, кто меня прибьёт, он или стражи, не стал. Значит, ему совершенно плевать, что я подумаю. Это ещё один признак скорой подставы. Поэтому кивнула, давая понять, что буду молчать, как рыба. Мы спустились вниз, я посмотрела на распахнутую Настьев дверь, сиротливые кособоко повишу у стены. Над дверной проём, в который проникал свет ночного светила, действительно почти белая ночь, хотя в городе даже средневековом абсолютной тишины не бывает. Где-то выли собаки, слышалась далёкая оругнь пеньчук, приглушённые ляск металла. Шорохи, шёпот ветра, скрип дверей и ставней — всё это настораживало меня до противной дрожи. Вдруг в дверном проёме мелькнула тень. Но Элион не отреагировал. Выходит, искал меня не один, а с кем-то из тех суровых то ли воинов, то ли наёмников, кто их разберёт. И если ничего не предпринять, мне вскоре конец. Не на королевской плахе, так и в лапах чёрной сумасшедшей могине. Не важно, что теперь она блондинка, а я брюнетка — От смены тел и слогаемых итог не меняется. И я решилась. Сбегу. Пусть попробует поймать тучку в небесах. Но вы, ах, я оказалась тем самым колобком, который считал себя умнее и ловчее всех, а попался лисе в лапы. Только в моём случае бездушному волчаре. Пока я пыжилась, и раздувала щёки, пытаясь сменить форму, подскочила Элиан и больно схватил меня за волосы у макушки. Сильно и безжалостно заломил голову назад, заставив встать на цыпочки и в страхе смотреть ему в лицо. Так мы и замерли, глядя друг другу в глаза, ведь благодаря белым ночам Тардаша всё было видно без труда. Красивый мужчина, которого не портит ни щетина, ни грязная походная одежда, свидетельствующая, что пробираться в город ему пришлось ползком и по каналам, Но совершенно пустые, бездушные карие глаза, которые смотрели на меня со лица искривлённой иехидной гримасы, словно чужеродный орган, свели на нет всё остальное. Я в руках монстра, это неоспоримый факт. Элиан склонился, жадно подобно зверю вдохнул воздух вдоль моей шеи и у виска, а потом каким-то вымораживающим моё нутро голосом произнёс: Не зли меня. На тебе блокатор магии. Перекинуться ты не сможешь, сбежать тем более. Я невольно вскинула руку и обхватила свою шею. Защёлкнул во сне гад, посадил на цепь, угрожал. Я всхлипнула. Что это? В избежании необдуманных решений и поступков, пояснил он и даже больше. Благодаря ошейнику, впредь тебе не скрыться на просторах Тардаша, а то больше суток убили на твои поиски. Я не собиралась бежать. А форму сменить решила, чтобы и здесь не узнал кто-нибудь нечаянно. Сипла, врала я, испуганно глядя ему в глаза. «Ведь светло, а меня все знают». «В горах тоже не думала, а случайно вышла». Сухо парировал он. Я чуть не рассмеялась от горечи. «Не поверишь, да, случайно?» В зад моей лошади стрела попала. Она понеслась, а на скаку я так об дерево лбом приложилась, что не знаю, сколько без сознания провалялась. Сам видишь, как лицо опухло и посинело, меня даже в городе не узнали", сразу, совершенно неожиданно Елена усмехнулся, скупа просто дёрнулись уголки рта. Но я заметила и ещё больше испугалась. С чего этот отмороженный решил повеселиться? Левой рукой, не ослабляя хватки правой у моего затылка, он провёл пальцами по моему лицу медленно, я бы сказала, лаская, если бы поверила, что он способен на это. Затем выпустил волосы и обеими руками сжал моё лицо, приподнял, чтобы смотрела на него, тянулась к нему, обвёл большими пальцами мои скулы. Сквозь страх я почувствовала облегчение. Ноющая боль с лица отступила, перестала чесаться, а царапанная кожа даже глаз полностью открылся. Я проверила ощущения собственными пальцами и ошеломлённо выпалила. «Неужели всё зажило так быстро?» Видимо, Элиан поверил моему рассказу и снисходительно качнув головой пояснил. «Чему ты удивляешься? Даже слабо одарённый маг способен прожить не менее трёх сотен лет. Магия питает, лечит, восстанавливает тело от большинства повреждений. И чем сильнее дар, тем у неуязвимее его носитель. Поэтому по-настоящему сильных магов любой стихии казнят отсечением головы или сожжением». А ты чёрный мак, так и живут дольше остальных, если не поймают. Я впала в ступор. 300 лет? Я проживу не меньше 300 лет? А ведь ещё вчера расстраивалась, что потеряла 10 лет жизни из-за возрастной разницы между прошлым, но и нынешний. А выходит наоборот, приобрела запас на 300 лет, а как минимум. Но вот фраза, если не поймают, вернула на бренную землю. Меня несколько часов назад чуть не поймали. Лелен снова склонился, подышало моего виска, от чего у волоски зашевелились, не только на голове, но и на всём теле от чудовищной перспективы такого вот интереса. "Не трясись", презрительно скомандовал мой мучитель и оттолкнул меня со словами. "Тут так воняет, что я просто пытаюсь тобой эту вонь перебить. Ты не моя, не она. Истинную связь разорвать только смерть способна". Истинную связь? Сразу заинтересовалась я. Несмотря на то, что муж Лессира опять меня испугал, надеялась на принцип «больше знаешь, дольше живёшь». Эллиан взял меня за руку и потянул за собой на выход из дома, правда, соизволил глухо пояснить. «Душа — это энергия, как говорят наши жрецы. Тоже своеобразная магия, только живая, разумная, существующая вечно, хранящая память о прошлых воплощениях. Источники магов в разы усиливают энергетику души, помогают отыскать и ощутить родственные, когда-то связанные вместе, любившие, прошедшие единение перед богами, в другом воплощении, времени или даже мирах. Поэтому понятие «истинная пара» существует только у нас, у магов, тех, чья магия настолько сильна, что раскрывает возможности души в поиске своей половины, любимых прежде, связанных богами или судьбой нерушимыми узами. Не позволяет потеряться во Вселенной. «Вы с Велиной такие вот связанные души?» — хрипло спросила я, вздрогнув, когда впереди нас в тенью скользнул наёмник, которого я ранее заметила возле домика. Да, быстросно ответила Элен и завершила разговор. Всё, теперь тихо. Пока мы шли, вернее, крались ночными улочками, спеша выбраться из города, я со дрожанием размышляла о бытинах. Это что получается, раз я, маг, к тому же не из слабых, значит, и на меня может свалиться такое вот счастье в виде истинной пары? Ведь исходя из слов Элена, маги находили пары даже если души из других миров и времени. Я невольно посмотрела на него мёртвого внутри, словно лисира выпотрошила всю его душу под чистоту. Но бросить истину у него нет возможности, ведь они связаны богами и судьбой навечно. Какой кошмар. Эта новость настолько выбила меня из колеи, что я механически переставляла ноги и выполняла команды Элиана как робот, молча и безропотно. Наш третий спутник. Нет, нет. Даня доумённо поглядывал на меня, наверное, удивляясь моей покорности. Наконец мы покинули пределы города и оказались неподалёку от того места, где я вчера выбралась на дорогу, чтобы оследовать за обозом. Недолго продлилась моя новая городская жизнь. "Ну, здравствуй, Лисира", вкрадчивый тихий голос настоящей Лисиры прозвучал громом среди ясного неба. Вздрогнув, я подняла взгляд от дороги и вскинула его на чёрную могиню, шагнувшую к нам из ближайших кустов. «Здравствуй, Велина. Спасибо, что не бросили здесь одну!» — каркнула я хрипло. Куда мой новенький кошачий голосок подевался? «Ну что ты, как мы могли оставить свою госпожу в стане врага и фанатиков?» — мурлыкнула она. «Меня вчера чуть клыки Рамдера не схватили!» — пожаловалась я. А до этого, когда на нас напали, стрела вонзилась в мою лошадь, она понесла в лес, я там ударилась головой от дерева и провалялась, оказывается, полдня без сознания, и меня никто не искал. Слава всем богам, хоть никто не съел. «Да что ты говоришь?» усмехнулась она и полюбопытствовала. «Как тебе удалось скрыться от клыков?» Я пожала плечами, а потом с тяжёлым вздохом невольно дёрнула за ошейник. Так испугалась, что снова тучкой стала, они меня не увидели. Они близко стояли. Лисира на приглазь, как зверь на охоте. Их трое было, двое внизу, остались один на чердак полез. К счастью, голова не подымала, осматривался и всё. Я там чуть не умерла от страха, жуткий мужик, ещё и принюхивался, как зверь. В меня впились сразу шесть пар глаз Лисира и вся её команда. Как выглядел тот мужчина? В её голосе даже хрипота появилась. Сначала он на белом коне скакал, а других всадников только красными волосами отличался. Начала я издалека и постепенно сгустила краски. А вот вблизи от него, когда я в заброшенном домике пряталась, что-то чудовищное исходило. И ещё весь такой кровавый, помимо волос и глаза красные, нет, багровые. Лисира неосознанно передёрнула плечами. Неужели даже эта магиня, известная на всё королевство своими чёрными делами и силой, боится красного мага до судорог? Неужели здесь сам Кровавый Фрей? Глухо выдохнула один из поддельников Лисиры. Ты знаешь ещё кого-то с красными волосами и багровыми глазами? Саркастично изло осведомился другой, наведя меня на мысль, что Кровавый Фрей грязно потоптался по чувствум всей этой чёрной команды. Фрей не почувствовал тебя во второй форме. Задумчиво то ли уточнила, то ли константировала Магиня. «Любопытно. Выходит, запаха твоя туча лишена. Иначе бы он тебя однозначно почуял». Я перед этим в сточной канаве искупалась, да и сам дом был старый, заброшенный и затхлый. Там вонь стояла такая, что глаза слезились. Про обоняние я вообще молчу. Вспомнила уже я с содроганием. «От кровавого Фрея тебя ни одно дерьмо не спасло бы, будь ты в физическом теле, а не магическом». «Почему?» — испугалась я. «А магический флёр и её тёмные ипостаси?» — спросила Элену жены. «Как они её не почуяли?» «Ты сказала, их трое были, кто ещё?» — обратилась ко мне Лисира. Они обращались к друг другу до шеи на Йор. Кашлянув, ответила я. Могиня, немного помолчав, задумчиво ответила мужу. Она больше не чёрная, а тёмная. Тот дом мог принадлежать тёмному когда-то или настолько старой, что накопил собственный тёмный фон. Сам знаешь, для чего служат подобные заброшенные дома, чего там только не творят во благо циры и великого ромоха. К тому же Йорр тоже тёмный, причём вспыльчивый, как сухостой, мог запросто перебить имонации Лисиры. В этот момент со стороны города раздался тихий свист, и Элион, скинув голову, прервал разговор. «Ты права, дорогая, нам пора. Я невольно восхитилась абсолютной дисциплиной и слаженностью этой небольшой, но опасной команды. После жеста Элеаны из леса на дорогу вывели лошадей. Все сели на своих, а вот меня посадили на другого коня, не такого мохнатого, более солидного и халёного. Но по свежим пятнам крови на попоне я догадалась, что с его прежним владельцем произошло что-то нехорошее. Спустя час не меньше, я решилась узнать у лестиры конечную цель нашего путешествия. «Нам долго ехать? Куда?» «Шесть дней», — ровно ответила она, дарив изучающим меня взглядом. «Мы возвращаемся в Кверик, твой родной замок». «Но нам никак нельзя туда ехать», — испуганно встрепенулась я. Сама слышала, как обыскивающие дом маги, я так поняла, они из клыков Рамдера, говорили, что отправятся в Кверик и захлопнут там ловушку на... меня, чёрную тварь. Даже так? Довольно усмехнулась настоящая чёрная тварь, но отметив мой слишком взволнованный вид, успокоила. Стены Кверига защитят нас от любой опасности, не бойся. Мне хотелось закричать на неё нет, заорать, послать куда подальше, удрать, да хоть что-нибудь сделать, чтобы изменить своё положение. И всё же я промолчала, лишь вцепилась крепче в поводья и луку седла, чтобы не свалиться с большого и нарывистого коня. А мысли метались ураганом. Я пыталась найти выход. Да только что я могу против вооружённых магов, не абы кого, а опытных воинов. Никто из них не погиб в засаде клыков Рамдера и не ранен, адские псы не в счёт. Наверняка они по идейным соображениям преданы Чёрной Лисире, по её словам, сильнейшей в этом мире. Да и ей убить, выгнать из тела душу и сушить магически плёвое дело. Невольно вспомнило чёрный купол, которым она защищала свой отряд от стрелы и файеры в клыков. После него осталась чёрная, выжженная, безжизненная земля. Как же мне сбежать от неё, если меня и её поддельники даже в городе нашли, на шпингованных законниках и клыкамерам Дэра, которых сама Лисира боится. О чём задумалась, вырвали из за размышлений её вопрос: "А Бариме?" Грустно улыбнулась я, озвучив первый пришедший в голову вариант. пожала плечами и демонстративно расстроенно добавила. «Память так и не вернулась, я ничего не знаю о нашем мире, его жителях, традициях и правилах, да я даже о своей магии ничего не знаю. Вдруг она из-за блокиратора исчезнет? Не исчезнет!» — ухмыльнулась могиня. «Вот что-то мне подсказывает, что все мои уловки для неё как открытая книга, и я её скорее развлекаю, чем доставляю неудобства. Ну и ладно, поговорим». Почему ты так уверена? Источник не появляется из ниоткуда. Он передаётся по наследству от родителей магов, формируется в утробе матери и растёт вместе с будущим телом, опутывая его, проникая во все члены и органы. Конечно, у мага можно выжечь источник в любом возрасте, но тогда тело просто погибнет, потому что магия для мага это вторая кровь. А блокатор Как мы убедились, ты скорее магическое существо. Твоя магия работает не совсем так, как у обычных магов. Ошейник просто заблокировал твои возможности не более того. Доберёмся до Квирга, я сниму его, не бойся. Чёрная Алисира, хозяйка Квирга, не может носить ошейник, ведь так? Она смотрела на меня с такой хищной ухмылкой, что я смогла лишь покорно кивнуть в ответ, ощущая, как по коже разбегаются противные леденящие мурашки. Ты научишь меня пользоваться магией, хрипло спросила я. Обязательно, кивнула она. Тебе необходимо укрепить связь со источником, расширить резерв, и, как я говорила, чтобы он стал твоей второй кровью, дыханием, которое ощутят все, про себя я мрачно закончила её мысль. Дыханием тьмы, чтобы никто не заподозрил подмену. Вслух же продолжила задавать бесполезные вопросы, касавшиеся мироустройства переживать, что меня раскроют поздно, это уже произошло. В кверик мы прибыли на исходе пятого дня, уставшие, голодные, вымотанные до предела. Ведь уже к закату первых суток нам сели на пятки кляки рандеры и без устали гнали как бешеных зверей, без поблажек, без отдыха, без жалости. Когда на горизонте среди холмов появилась зелёная долина с настоящим готическим замком в окружении каменных потемневших от времени стен, не только я, но и остальные заметно выдохнули с облегчением. Я мечтала исключительно об отдыхе, а они радовались чему-то другому. В их глазах горело торжество, как если бы они успешно завершили большое дело. И от этого блеска в чужих глазах к моей усталости добавились Ещё и большие опасения.